Глава 17. Сидя в своей крымской резиденции, Русаков вряд ли догадывается, что весь их кулуарно-балконный разговор с Елагиным записан и прослушан. Размышлял шеф госбезопасности, а потому даже предположить не может, что именно это председателя госбезопасности и министра внутренних дел мы уберём, стало самым яростным толчком, заставившим его шефа КГБ пойти против генсек президента, против хозяина, что именно это его предательство заставило главу тайной полиции Рятива примкнуть ко всей той разношёрстной публике, которая уже давно отреклась от прораба перестройки, как от предателя дела Ленина, отступника и ренегата. Уж чего чего, а Ерлыков этот народец нахватался как шлудивая собака блох в тот день Когда, в принципе, было достигнуто согласие о создании ГКЧП, шеф госбезопасности по дружески попросил Пугача на несколько минут заехать к нему. Появилась интересующая вас информация, чтобы прокрутить фрагмент разговора президентского триумвирата, касающийся кадровых перестановок, и был немало удивлён, обнаружив, что на министра внутренних дел Это не произвело, по крайней мере, по внешним признакам, абсолютно никакого впечатления. Впрочем, это не было проявлением мужества. Милицейский министр вообще вёл себя непозволительно вяло и почти обречённо. Вы знали об этом? Насторожился шеф госбезопасности, кивая в сторону магнитофона. Нет, покачал головой Пугач. То есть не знал именно об этом заявлении. Но, в общем-то, чего от него, от этого засранца ещё можно было ожидать? Значит, нужно принимать решение. То есть всё так же вяло и обречённо поинтересовался милицейский генерал. Относительно чего решение? Относительно власти, как можно увереннее молвил Карягин. Насколько мне помнится, решения такого уровня обычно принимают не министры, а высшее политическое руководство страны. Генсеки, спикеры, президенты, премьеры. Постановка вопроса, в общем-то, правильная, многозначительно, с подтекстом согласился Корягин. Но лишь в том случае, когда высшее руководство страны все еще способно принимать реальные решения в интересах страны. Произнеся это, обер-кагабист вдруг совершенно неожиданно прервал разговор и поднялся из-за стола. Впрочем, это разговор особый, трудный, поэтому не стану больше отнимать у вас времени. Хорошо держитесь, Константин Петрович. Не каждому удаётся. Поголу хорошо было известно это поговорка о беркогбисто страны, и его резануло, что тот ведёт себя с ним как с подчинённым или допрашиваемым. Однако, независимо от того, что творилось в дряхлой душе этого старого служаки, Слух он произнёс столько то, что мог произнести человек системы. И всё же руководство Пётр Васильевич виднее, и нам не дано внять его замыслы. Замыслы нам как раз и известны, по-садистски улыбнулся Корягин и тут же высказал твёрдое пожелание оставить этот их разговор сугубо между ними. Вернувшись из воспоминаний, обер-кгбист вновь включил магнитофон. Наиболее интересные эпизоды Корягин любил прослушивать и прослушивать, открывая для себя, что всякий раз прочитывает услышанное по-новому, со вновь открывающимися нюансами, акцентами и подтекстами. Та часть разговора, в которой Елагин убеждал Русакова отказаться от поста генсека президента, чтобы сосредоточиться исключительно на президентских полномочиях, и не пребывать под прессом партийной идеологии, Корягин прослушивался со значительно меньшим интересом. Но и здесь был момент, который его заинтересовал уже как человека, немного смыслящего в психологии. Русаков не мог не понимать, что Елагин умыслино толкает его на этот шаг, зная, что потеряв пост партийного вождя, президент сразу же потеряет поддержку Политбюро и ЦК то есть поддержку партии. Мало того, ЦКшники обязательно постараются привести к власти кого-то из старой партгвардии, причём из тех, кто саму идею перестройки на волне, которую Русакова занесло в кабинет главы государства, будет воспринимать как отступление от линии партии. И этот новый лидер партии сам будет идти на совмещение своей должности с постом президента, чтобы таким образом вернуть партии реальную власть в государстве. Партии реальную власть в государстве. Вот девиз, под которым вся эта неистребимая партноменклатура мгновенно ополчиться на прораба перестройки и его клан Русаков не мог не понимать этого. Тем не менее, угоднически сдал Елагину и эту позицию. Нет, отречься от трона Генсека, который столько лет вскармливал советских диктаторов, Русаков пока что не решился, но и не возразил. Наоборот, заискивая попросилу Елагина и Козгумбаева совета, он, видите ли, решил нижейше посоветоваться. Так может, как вы смотрите, если мне оставить в пост Генсека, пойти на всенародные выборы? чтобы получить мандат президента СССР не от Верховного совета, как раньше, а непосредственно от всего советского народа, от избирателей всех республик, вы же понимаете, что это будет аргумент, который не сможет поставить под сомнение ни один республиканский лидер. Но этим своим предположением он лишь насторожил обоих республиканских лидеров, особенно Елагина. Не время затевать сейчас подобные выборы, резко парировал он. Прибалты на их попросту не пойдут, некоторые кавказские республики тоже. А разве непонятно, как отнесутся к этому в Украине, особенно в западных её областях? Борис прав, проворчал Кусгумбаев. Но здесь же мы получим прямое волеизъявление, начал было закручивать свою полемическую шарманку Русаков пытаясь по своему обыкновению втянуть обоих республиканцев в привычную для себя словесную трясину, и всё же Борис прав, бесцеремонно перебил его Кусгумбаев, затевая выборы, мы лишь потеряем время и, возможно, даже те позиции, которые всё ещё удерживаем. Нужно подписывать союзный договор и как можно скорее налаживать работу союзного правительства. Причём найти очень сильную фигуру на пост премьера. Вот-вот, премьера нужно менять сразу же после подписания, пробасил Елагин. В этом я с вами полностью согласен, признал Русаков. Но времени мало. Кого вы видите на этом стратегически важном посту? Только так, откровенно, Корягин зрительно представил себе, как в затянувшемся молчании Елагин и Козгумбаев вопросительно переглядываются каждый из них понимал, наступает один из тех переговорных моментов, когда на поле сражения дипломатии можно выиграть значительно больше и убедительней, чем на любом из полей битв. Ну, кандидатуры есть, нерешительно произнёс Кузгумбаев. Мы ведь вступаем в совершенно иную формацию, в иную экономику. Частный капитал, рынок, фермеры. Нынешний премьер Пиунов просто не способен вписаться в такие структуры, тем более, что он слишком часто появляется на экране телевизоров, и в народе на него откровенная аллергия. А ты, Борис Викторович, обратился Русаков к президенту, кого видишь в этой должности? Да кого мы решим, того и увидим, попростецки ответил Елагин. Почему бы не назначить на этот пост, например, Арлхана из Гумбековичей? экономист, политик, опыт руководства огромным хозяйством, огромной республики. Тебяр Алханов из Гумбекович не сумел скрыть своего оскорбительного для Косгумбаева удивления Русаков. Однако ответа не последовало. То есть он последовал, но после солидной заминки, которая понадобилась лидеру Казахстана, чтобы осмыслить услышанное. Судя по всему, понял главный КГБ страны, Елагин предложил кандидатуру Кусгумбаева, не согласовав её с ним самим, и таким образом застал отца казахов в расплох. В то же время решиться на такую должность Кусгумбаеву было бы непросто. Среди руководителей среднеазиатских республик Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Кыргызстана как раз развернулась упорная борьба за главенство в регионе. Традиционно лидерство там сохранял партийный вожак Узбекистана, причём лидерство это подкреплялось как экономическим потенциалом, так и особым отношением к нему руководителей союза. Но в последнее время это шаткое главенство всё упорней стало спаривать Кузгумбаев, который не только имел за спиной огромную по территории республику, но и всё ярче проявлял себя как личность как руководитель новоперестроечной формации. А тут ещё в гонку за лидером всё активнее стал подключаться туркмен Баши, республика которого на глазах богатела от нефти и газа, угрожая превратиться в среднеазиатские эмираты. К тому же он пользовался известным авторитетом мусульманских правителей Ближнего Востока. Все эти факторы с одной стороны подталкивали Козгумбаева къ ко въезду в Кремль, поскольку он стал бы первым премьером азиатов за всю историю союза, а с другой порождали страх перед необходимостью оставить на длительное время республику, где у него уже укоренялась мощная оппозиция, в том числе и настроенная промусульмански. Тем более, что начали проявляться некие сепаратистские настроения русскоязычных, особенно в казачьих районах, расположенных по реке Урал, «Кузгумбаеву легче будет решать вопросы, находя общий язык с руководителем любой республики», продолжал тем временем рекламировать кандидатуру своего протеже Елагин. «Это вам не аппаратчик, выдвиженец. Да и среднеазиатские республики, а также Азербайджан, сразу же доверительнее посмотрят на центр». «В этом что-то есть», — искренне оживился генсек-президент «Кузгумбаев» понимая, что приняв предложение Елагина, он обретает ещё одного надёжного сторонника в лице лидера Казахстана и в самом деле очень влиятельного в Средней Азии и на Кавказе политика. Тыто Аралхан из Гумбекович, к этой идее как относишься? Принципиальных возражений не последовал. Если мы с вами так решим, если будет принято такое политическое решение, не стал вжиманиться Кусгумбаев. Тогда можешь считать, что оно уже принято, вкратчиво молвил Русаков, и шеф госбезопасности вяло ухмыльнулся. А ведь настоящее ГКЧП было создано ещё там, в Ново-Огарёве, во время сговора трёх президентов, в ходе которого они поделили свои роли и посты, закулисно начав приводить к власти преданных им людей. Подумав об этом, Корягин поймал себя на том, что это его обвинение в действительности звучит как попытка оправдать свои собственные антиконституционные действия и потому очень уж смахивают на последние слова подсудимого а ведь тебя, парень, давно надо было сдать на растерзание возмущённых народных масс мстительно обранил шеф госбезопасности имея в виду Рузакова и выключая магнитофон Ещё через несколько мгновений нажал кнопку вызова своего порученца полковника. Принеси ко мне ситуационный анализ первого главного управления. Есть принести ситуальный анализ первого управления, тотчас же откликнулся порученец. Первое управление, штаб-квартира которого находилась в посёлке Ясенево под Москвой, занималось внешней разведкой. Подыгрывая армейским служакам, Русаков совершенно недавно намекнул что внешнюю разведку надо бы вывести из-под крыла госбезопасности, и то ли присоединить к главному разведу управлению Генштаба, то ли превратить в самостоятельную контору. У Корягина это вызвало возмущение, поскольку он понимал, потеряв внешнюю разведку, его собственная контора превратится в глазах страны в некое жандармско-политическое управление, в новоявленное НКВД. В ещё одно детище Берии, особого толка от этой внешней разведки в её современном виде и современной обстановке вроде бы и не было. Тем не менее, там сгруппировалось немало истинных профессионалов, аристократов разведки, и само наличие их придавало госбезопасности определённый лоск, позволяло причислять её к мировой разведывательной элите. Оправдывать её существование не только неблагодарной борьбой с внутренними национал-диссидентами, но и необходимостью широкой борьбы с антикоммунистическим сговором с Западом. Сейчас для шефа госбезопасности важно было получить ситуационный анализ этого управления, чтобы знать, видеть реакцию на события в Союзе и в западных странах и в странах соцлагере.